и, не найдя никого, предположили, что принц уехал куда-нибудь тайком, чтобы провести несколько дней в свое удовольствие с той красавицей, и более о том не заботились. Так было дело, когда на другой день один юродивый, войдя в развалины, где лежали тела чурячи и принца, вытащил на веревке тело чурячи и поволок его за собой. Многие признали его не без малого изумления и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 И здесь, среди многих слез и речей, рассказала им всю историю, объяснив причины войны и указав на оскорбление, нанесенное ей герцогом, в лице той женщины, которую он, как ей казалось, держит в тайне от всех. Сильно натужалуясь, она просила их к чести герцога и ее утешению за нее отомстить. Молодые люди уже знали, как было дело и потому, далее не расспрашивая, утешили герцогиню, как сумели, наполнив ее доброй надеждой. Узнав от нее, где находится ее соперница, они удалились. Но, наслышавшись о том, что эту соперницу хвалят за ее изумительную красоту, пожелали увидеть ее и попросили герцога показать им его даму. Тот, забыв, какие последствия это имело для принца, обещал удовлетворить их просьбу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 если из-за обладания такой красою он совершил предательство или другое бесчестное дело. И вот он взглянул на нее раз и другой, всякий раз более восхищаясь ею, и с ним приключилось то же самое, что было и с герцогом. Вследствие этого, удалившись от нее влюбленным, Константин отложил всякую мысль о войне и стал думать, как бы отнять ее у герцога, отлично скрывая от всех свою любовь.